Птичий язык В одном городе жил купец с купчихою и дал им господь сына, не по годам смышленого, по имени Василий. Раз как-то обедали не втроем, а над столом висел в клетке соловей и так жалобно пел, что купец не вытерпел и проговорил. Если б сыскался такой человек, который отгадал бы мне вправду, что соловей распевает и какую судьбу предвещает, Кажись, при жизни бы отдал ему половину имения, да и по смерти отказал бы много добра. А мальчик, ему был лет шесть тогда, Всмотрел отцу с матерью в глаза озойливо и сказал, «Я знаю, что соловей поет, да сказать боюсь». «Говори без утайки!» — пристали к нему отец с матерью. И Вася со слезами вымолвил. «Соловей предвещает, что придет пора, время, будьте во мне служить. Отец станет воду подавать, а мать полотенце, лицо, руки утирать». Слова эти больно огорчили купца с купчихою. И решились они сбыть свое детище. Построили небольшую лодочку. В темную ночь положили в нее сонного мальчика и пустили в открытое море. На ту пору вылетел из клетки соловей Вещун, прилетел в лодку и сел мальчику на плечо. Вот плывет лодка по морю, а навстречу ей корабль на всех парусах летит. Увидал корабельчик мальчика, жалко ему стало, взял его к себе. На другой день, — говорит мальчик новому отцу, — Соловейдья напивает, что подымется буря, поломает мачты, порвет паруса, надо поворотить в становище. Но корабельщик не послушался и впрямь поднялась буря, поломала мачты и оборвала паруса. Делать нечего, прошлого не ворочишь Поставили новые мачты, поправили паруса и поплыли дальше. А Вася опять говорит, — Соловейде напевает, что навстречу идут 12 кораблей, все разбойничек, в Аполлон нас возьмут. На тот раз корабельщик послушался, превратил к острову и видел, как те 12 кораблей, все разбойничек, пробежали мимо. Выждал корабельчик сколько надобно, на и поплыл дальше. Немало-немного прошло времени. Пристал корабль к городу Хвалынску, а у здешнего короля уж несколько годов перед дворцовыми окнами летают и кричат ворон с ворониху и вороненком, ни днем, ни ночью никому угомону не дают. Что они делали? Никакими хитростями не могут их от даже дробь не берет. И приказано было от короля. Прибить на всех перекрестках и пристанях такову грамоту. Ежели кто сможет отжить от дворцовых окошек ворона с воронихою, тому король отдаст награду полцарства своего и меньшую королевну в жены. А кто возьмется за такое дело, а дело не сделает, тому отрублена будет голова. Много было охотников породницы с королем, да все головы свои под топор положили. Узнал про то Вася, стал проситься у корабельщика, «Позволь пойти к королю, отогнать ворона с воронихою». Сколько не уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать. «Но ступай», — говорит, — «да если что, недоброе случится на себя, пеняй». Пришел Вася во дворец, сказал королю и велел открыть то самое окно, возле которого воронье летало. Послушал птичьего крику И говорит королю, «Ваше Величество, сами видите, что летают здесь трое. Ворон, жена его ворониха и сын их вороненок. Ворон с воронихою спорят, кому принадлежит сын, отцу или матери, и просят рассудить их. Ваше Величество, скажите, кому принадлежит сын?» Король говорит, «Отцу». Только изрек король от слова. Ворон с вороненком полетели вправо, а ворониха — влево. После того король взял мальчика к себе, и жил он при нем в большой милости и чести. Вырос и стал молодец-молодцом, женился на королевне и взял в приданное полцарства. Вздумался им как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей посмотреть и себя показать. Собрался и поехал странствовать. В одном городе остановился он ночевать. Переночевал, встал поутру и вели, чтобы им подали умываться. Хозяин принес ему воду, а хозяйка подала полотенце. Поразговорился с ними королевич и узнал, что то были отец его и мать. Заплакал от радости и упал к их ногам родительским. А после взял их с собой в город Хвалынск. И стали они все вместе. Жить, поживать, да добра наживать.